«Девятаев! Девятаев! Оглок, что ли?» «Вертухай зовет», — прекратив работу, подсказал напарник. Распиливая с ним двуручной пилой толстый древесный ствол, Михаил задумался и не слышал окрика. Бросив пилить, он тяжело распрямился, вытя рукавом под солба и вопросительно поглядел на охранника. «Быстро к вагончику!» — крикнул тот. «Начальник смены вызывает!» Сунув рукавицы в карман брезентовой робы, Девятаев зашагал вниз по расчищенному от деревьев склону. «Что бы это значило?» — щурился он от яркого сентябрьского солнца. «Неужели опять вызовут к следователю на допрос? Не надоело им терзать меня, как будто я расскажу что-то новое». Но ожидания не подтвердились. Вместо сотрудников НКВД у вагончика стоял коренастый круглолицый дядька в новенькой форме с погонами подполковника артиллерии. Начальник смены вел себя с этим подполковником еще более заискивающе, чем с приезжавшими следователями. Это насторожило Михаила. Кто бы это мог быть, думал он, приближаясь к вагончику. Не иначе, как большое начальство из столицы. «Подследственный Девитаев по вашему приказанию прибыл», — остановился он в пяти шагах от офицеров. «Вот он, товарищ подполковник. Пожалуйста, можете беседовать». Раскланялся начальник смены и исчез за дверью вагончика Сергеев, Сергей Павлович Сергеев, представился незнакомец и вдруг протянул руку. Никто из навещавших ранее сотрудников НКВД заключенным фильтрационного лагеря руки не протягивал. Поэтому Михаил растерялся, но ладонь все-таки пожал. Давайте пройдемся, предложил гость. Девитаев послушно побрел следом в сторону нетронутого островка из молодых деревьев. Возле этой рощицы было совершенно тихо. Ни далекого стука топоров, ни равномерного звона двуручных пил, ни окриков охраны. Разве что мелкие печуги пересвистывались между собой в ветвях. «Вы ведь летчик, верно?» – остановился Сергеев возле тонкой березы. «И зовут вас Михаил Петрович». «Так точно. Бывший летчик-истребитель. Воевал в дивизии Покрышкина». Я слышал, будто вы бежали из плена на немецком бомбардировщике. Было дело, и 10 товарищей с собой прихватил. Откуда бежали? Северо-восточная Германия, остров Узедом. Подполковник поднял взгляд на Михаила. Не там ли находился секретный ракетный центр? Так точно, там. Он носил название Пенемюнде. Я его подробно описывал на допросах и в своих докладных записках. Кое-что я читал, но очень интересный материал. «Расскажите мне об этом центре, Михаил Петрович!» Кивнув, тот начал рассказывать обо всем, что довелось узнать за время пребывания в концлагере Карлсхаген. Вскоре Девятаеву стало ясно. Сергеева интересует процесс сборки, испытаний и запуска немецких ракет. Именно по этой теме он периодически просил уточнить те или иные детали. В общей сложности их беседа длилась минут сорок. Сергей Павлович, так звали гости, Своими манерами больше походил на человека гражданского, нежели на военного. Вежливый, спокойный, но вместе с тем настойчивый и даже дотошный до интересующих мелочей. Вопросов он задавал много, ответы выслушивал внимательно, часто переспрашивал и кое-что записывал в рабочий блокнот. А в конце беседы вдруг поинтересовался. «Михаил Петрович, а не согласитесь ли вы оказать мне конкретную помощь?» Тот непонимающе поглядел на Сергеева. — Если бы вас доставили на остров Узедом, вы смогли бы на месте показать цеха, испытательные стенды, пусковые площадки? — уточнил подполковник. — На остров Узедом? — не поверил своим ушам Девитаев. Да? Почему вы так удивлены? Это же рядом, меньше двухсот километров. Летчик смутился. — Просто не думал, что когда-нибудь снова придется там побывать. Так-то, конечно. Почему же не показать? Я все отлично помню, да и время прошло, всего ничего. Ну вот и отлично. Сергеев спрятал блокнот и снова протянул руку. Тогда до скорой встречи.